Глава 9. Признание госпожи. Где я могу поговорить с вами наедине? спросил Роберт Одли с сомнением оглядывая холл. В ответ госпожа лишь склонила голову. Она толкнула дверь библиотеки, оставленную открытой. Сэр Майкл ушёл в свою гардеробную, чтобы переодеться к обеду, проведя день в ленивой бездеятельности, что было совершенно разумно для больного.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 Леди Одли. Промолвил он голосом, чья ледяная решимость не оставляла никакой надежды на сострадание. Я говорил с вами весьма откровенно вчера вечером, но вы отказались выслушать меня. Сегодня я должен говорить с вами ещё более прямо, и вы не имеете более права отказываться выслушать меня. Госпожа Сидя, скорчившись у огня и спрятав лицо в ладони, издала в ответ лишь хриплое рыдание.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 Она оказалась сырой и холодной, камин отвратительно дымил при всякой попытке рожечь огонь, и я убедил служанку постелить мне на диване в маленькой гостиной на первом этаже, где я провел вечер. Он остановился, пристально глядя за скорчившейся фигурой. Голова госпожи склонилась еще ниже. — Сказать ли вам, при чьем содействии сгорела таверна-касл, госпожа? — Нет ответа. — Сказать ли вам?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 Женщина почти обезумела, увидев меня, и рассказала мне подробности прошлой ночи. Бог знает, какие ещё ваши секреты хранит она, госпожа, или как легко их можно выпытать у неё. И если бы я нуждался в её помощи, но мне это не нужно. Мой путь лежит прямо. Я поклялся предать суду убийцу Джорджа Толбейса, и я сдержу свою клятву. Я утверждаю, что не без вашей помощи встретил мой друг свою смерть.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 То я соберу свидетелей, которые вас опознают, и с риском навлечь позор на тех, кого я люблю, вы всё же понесёте наказание за свои преступления. Женщина вдруг поднялась с колен и встала перед ним во весь рост, прямая и решительная, волосы откинуты назад, глаза блестят. "Приведите сюда Сэра Майкла", закричала она. "Приведите его сюда, и я признаюсь во всём, во всём!" Видит Бог, я долго боролась против вас и достаточно терпеливо, но вы победили, мистер Роберт Одли. Это большая победа, не так ли? Замечательная победа. Ваш холодный, расчётливый, блестящий ум послужил благородной цели. Вы победили безумную женщину. Безумную женщину, вскричал мистер Одли. Да. Когда вы говорите, что я убила Джорджа Толбейса, это правда. Когда вы говорите, что я убила его коварно и гнусно, вы лжёте. Я убила его, потому что безумна, потому что мой рассудок зашёл за узкую грань, отделяющую здравомыслие от сумасшествия, потому что когда Джордж Столбс довёл меня до бешенства, так же как и вы, упрекал меня и угрожал мне, мой рассудок, и так всегда неустойчивый, полностью потерял равновесие, и я сошла с ума. Приведите сэра Майкла. Пусть он всё узнает, пусть услышит тайну моей жизни.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 Единственное, что я могла унаследовать от своей матери, безумие. Я уходила с сознанием этого в голове и ещё кое-с чем тайной, которую нужно хранить. Я была ребёнком 10 лет, но ощущала тяжесть этого бремени. Я должна была хранить тайну безумия своей матери, так как она могла неблагоприятно повлиять на мою последующую жизнь. Я должна была помнить об этом. И я никогда не забывала об этом. Именно это быть, может, сделало меня эгоистичной и бессердечной, так как я думаю, что я всё же бессердечна. Когда я подросла, мне стали говорить, что я хорошенькая, красивая, прекрасная, очаровательная. Я слушала сначала равнодушно, но мало-помалу стала жадно прислушиваться и начала думать, что несмотря на тайну моей жизни,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 В продолжение всей этой долгой исповеди она ни разу не подняла головы. В её голосе не прозвучало слёз. Она говорила бесстрастным, холодным голосом, каким угрюмый и замкнутый преступник мог бы исповедоваться тюремному священнику. Появился странствующий принц, повторила она. Его звали Джордж Толбейс. В первый раз за всё время этой исповеди сэр Майкл вздрипел. Теперь он начал понимать, На него живо нахлынули множество слов, непринятых во внимание, позабытые обстоятельства, казавшиеся слишком незначительными. Мистер Джордж Толбейсс служил корнетом в драгунском полку. Он был единственным сыном богатого помещика. Он влюбился в меня, и мы поженились через 3 месяца после моего 18-летия. Думаю, я любила его, насколько это было в моей власти, но не больше, чем я любила вас, сэр Майкл.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 менее способны бороться в этом суровом мире и более склонны к жалобам на бедность. Однажды я начала жаловаться громко и с горечью. Я укоряла Джорджа Толбейса за то, что он довёл беспомощную девушку, вступившую с ним в брачный союз до нищеты и страданий. Он разозлился и выбежал из дома. Проснувшись на следующее утро, я обнаружила письмо на столике, в котором говорилось, что он уезжает в другой край света. Искать удачи и не вернётся до тех пор, пока не станет богатым. Я расценила это как бегство и глубоко возмущалась. И я возненавидела человека, оставившего мне в защитнике лишь старого пьяницу отца и ребёнка.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 Я внимательно следила за собой, уехав из Уайлдэнси и контролировала себя. Часто мне бывало любопытно, сидя в тесном семейном кружке врача, догадывался ли мистер Доулсон о моём тайном наследственном недуге. Судьба не позволила мне остаться хорошей. Ей было угодно, чтобы несчастье стало моим уделом. Не прошло и месяца после моего замужества, как я прочитала в одной из газет Эссекса,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 Если не заставить его поверить, что я умерла, он никогда не прекратит искать меня. Голова моя шла кругом при мысли об этой опасности, и снова равновесие покочнулось. Ещё раз была пройдена невидимая грань, я опять стала безумна. Я поехала в Саутгемптон и нашла отца, жившего там вместе с ребёнком. Я доверила отцу свою тайну и рассказала об опасности, которой подвергалась.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 Очень скоро она перешла к собственным бедам. У неё было очень большое горе, сказала она мне. Её старшая дочь вынуждена оставить своё место из-за болезни. Попросту, она умирала, как сказал врач. Бедной Евдави приходилось не только заботиться о больной дочери, но и содержать семью, других маленьких детей. Женщина долго рассказывала о недугах своей дочери, её в возрасте на обыщности, страданиях и много ещё о чём. Но я не всслушивалась в то, что она говорила. Я слышал её голос, но как-то отстранённо, словно шум экипажей на улице или журчанье ручья. Какое мне было дело до бед этой женщины? У меня были собственные невзгоды, какие едва ли когда-либо придётся пережить этой невежественной женщине.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 Она держала небольшой магазинчик, а сюда заглядывала время от времени, чтобы присмотреть за Джорджем и проследить, чтобы служанка хорошо заботилась о нём. Её дочь звали Матильда. Я задала несколько вопросов об этой девушке и узнала, что ей 24 года, она давно болеет чехоткой, и сейчас она, как сказал врач, быстро угасает. По его словам, она не протянет и месяца. Корабль Джорджа Толбояса должен был бросить якорь в мерси через 3 недели мне осталось сказать немного я навестила больную девушку светлые волосы хрупкое сложение описание её внешности почти совпадало с моим хотя она и не была похожа на меня меня представили ей как богатую даму желавшую помочь ей я купила её мать нищую и жадную которая за такие большие деньги каких она в жизни не видела была согласна на всё На второй день после моего знакомства с миссис Плоусом отец уехал в Вентнер и снял домик для своей больной дочери и её маленького сына. Рано утром на следующий день он привёз умирающую девушку и Джорджа, которого научили называть её мама. Она вошла в дом как миссис Толбис. Местный врач навещал миссис Толбис. Она умирала и была похоронена под этим именем. В Times было опубликовано объявление.